и при этом продолжал думать о бесплодии Лори. Для меня это было грустное известие, но не более того. Она, возможно, решила бы, что это трагедия. Отдохнув, папа вернулся с сандвичами и розбифом, оливковым салатом, фисташковым миндальным тортом. Позже, когда я на несколько минут заглянул к Лоре в палату интенсивной терапии, она сказала, «Пончинала все еще жив». Он в тюрьме строгого режима, беспокоиться не о чем. Все равно я буду беспокоиться. Слабенькая, она закрыла глаза. Я постоял у ее кровати, глядя на нее, потом прошептал. Ты меня прости. Она, оказывается, не спала, спросила, не открывая глаз. За что мне тебя простить? За то, что втянул тебя в эту историю. Никуда ты меня не втягивал. Ты спас мне жизнь. Когда ты вышла за меня замуж, мое заклятие легло и на тебя. Она открыла глаза, встретилась со мной взглядом. Послушай, человек, блин, никакого заклятия нет. Есть только жизнь. Но разве я не сказала «послушай»? Да, мэм. Никакого заклятия нет. Есть жизнь, которая идет своим чередом. И в моей жизни ты... Это счастье, о котором я могла только мечтать. Ты не спослан мне за все мои молитвы. В следующий визит Лорис пова. Я осторожно надел ей на шею цепочку с кулоном камеи, защелкнул замочек. Хрупкая вещица, но неразрушимая. Может выдержать любые удары, совсем как истинная любовь. Глава 52. 11 января Лори выписали из больницы. Какое-то время она находилась в доме моих родителей, соседнем с нашим, где ей всегда могли прийти на помощь. Она спала на раскладушке в примыкающей к гостиной нише, где обычно рисовала мама, а с неоконченного портрета за ней наблюдал Шалтай-болтай, чья-то черепаха К 26 января Лори уже достаточно поправилась, чтобы угоститься праздничным обедом, какие устраивали в семье Ток. Обычно даже на Рождество стол не так ломился от яств. Мы засомневались, а выдержит ли он такую нагрузку. После произведенных расчетов, в которые и дети внесли свои математические познания, основанные еще не на школьных знаниях, а на жизненной практике, мы пришли к выводу, Ресурс стола на пределе, и еще два длинных батона приведут к тому, что ножки подломятся. Пировать мы уселись в восьмером. Детям положили на стуле большие подушки. Никогда еще свечи не освещали наши лица таким теплым, таким ярким светом. Глядя на детей, Лори, маму, папу и бабушку, мне казалось, что я попал в компанию ангелов. За супом бабушка сказала, «Вино напоминает мне то время» когда Спарки Андерсон откупорил бутылку Мерло и нашел в ней отрезанный палец. Дети заверещали от радости. «Равена», — предупредил мой отец, — «это вообще не застольная история, и она совершенно неуместна за праздничным обедом». «Наоборот», — возразила бабушка Равена, — «это самое, что ни на есть праздничная история». «Нет в ней ничего праздничного», — раздраженно отрезал отец. «Мама пришла на помощь бабушке». «Нет, Руди, она права. Это рождественская история. В ней есть даже олень». «И толстяк с седой бородой», — добавила бабушка. «Вы знаете, — подала голос Лори, — я ведь так ни разу и не услышала истории о том, как Гарри Рамирес обварился до смерти». «Это тоже праздничная история», — заявила моя мать. Отец застонал. «Да, конечно», — согласилась бабушка. «В ней есть карлик». Папа вытаращился на нее. «Каким образом появление карлика превращает историю в праздничную?» «Разве ты не слышал об эльфах?» – удивилась бабушка. «Эльфы и карлики не одно и то же». «А по мне одно», – ответила бабушка. «И по мне», – поддохнула люся «Карлики – это люди», – настаивал отец. «Эльфы – сказочные существа». «Сказочные существа тоже люди», – возразила бабушка даже если они предпочитают спать только со своими. «Карлика звали Крис Рингл?» — спросила мама. «Нет, дорогая Мэдди, Крис Прингл», — поправила ее бабушка, с — «спэ» вначале. «Если в истории есть карлик, по мне, она тоже праздничная», — высказала свое мнение Лори. «Это безумие», — вырвалось у отца. Мама похлопала его по плечу. «Ну, что ты так разнервничался, дорогой?» «Итак...» — начала бабушка. — парке Андерсон платит 18 долларов за бутылку Мерло, а в те дни на такие деньги можно было купить гораздо больше, чем сегодня. — Все так подорожало, — вздохнула мама. — Особенно, если хочется купить что-то с отрезанным пальцем внутри, — уточнила Лори. До следующего из пяти ужасных дней оставалось десять месяцев. И казалось, что эта ночь со звоном бокалов, напоённая ароматом жареной индейки, будет длиться вечно. Часть 5. Ты умыл руки, как Понтий Пилат. Глава 53. Федеральная тюрьма строгого режима «Скалистые горы» расположена в 9 милях от Денвера. Стоит на холме, у которого срезали вершину, а по склонам вырубили все деревья. Вокруг сплошные леса, но окружающая тюрьму территория растительности лишена, так что тому, кто пытается сбежать из тюрьмы или подойти к ней, негде укрыться ни от лучей прожекторов, ни от часовых на сторожевых вышках. Никому еще не удавалось сбежать из скалистых гор. Заключенные покидали тюрьму или отсидев положенное, или мертвыми. В высоких каменных стенах виднеются забранные решетками окошки, слишком маленькие, чтобы в них мог протиснуться взрослый человек. Над главными воротами, которые ведут на обнесенную стеной автомобильную стоянку, в камне выбиты слова «Истина», «Закон», «Справедливость», «Наказание». Судя по внешнему виду тюрьмы и по контингенту загорелых преступников, которые сидят в ней, можно сделать вывод, что слову «раскаяние» в этом ряду места нет. В ту пятницу, 26 ноября, четвертый из моих пяти ужасных дней, серое небо, что давило на тюрьму, выглядело таким же унылым, как будущее здешних заключенных. Ледяной ветер пробирал до костей.